Олег, раз уж его угораздило стать охранником, собрался было покоролить стоянку сам. Но после ужина его неожиданно сморило, и проснулся он только перед рассветом, когда корабельщик, толкнув его в плечо, сунул в руку очередной пирожок. Сумерки были зябкими, пасмурными, явно намекающими на близость дождя. Видимо, поэтому, прежде чем отчалить, Путники затянули часть палубы парусиной, оставив открытыми только две задние грибные банки. Грибцы, раздевшись до пояса, отвязали судно от кустарника, сели на весла, отгребли на стремнину и ушкуй величаво поплыл дальше по реке. — Здрав, воин! — подошел к середину старик, раздававший на берегу с и кивнул на юную ведьму. — Это как, мил человек, дочка твоя, что ли? На невольницу не похожа, строга больна. — Пусть будет дочка, — согласился ведун. — Нечто грубит, на нее не похоже. — Нет, и не грубит. Слова по одному отмеряет, ровно с жемчугом расстается. — однако же от питья и еды отказывается. Вот оно что! Олег прикусил губу. Он не ожидал, что странность в поведении лесной ведьмы заметят так быстро. А это она похудеть задумала, за толстую себя считает. Как это? Скинул брови старик. Разумеется, как и все в этом мире, он считал, что девка чем упитаннее, тем и краше. Однако другого объяснения Ведун придумать не смог. Молодая еще, пожал он плечами. А разве ты не ведаешь, что удивиться в возрасте таком вместо ума разума творится? Каприз на капризе, ничего не поймешь. Ты вот что, ты ее долю лучше мне давай. Я как-нибудь попробую уломать. — Могу и тебе, — согласился старик. — Уговор у тумдума с знамо с тобой. — Тебя как звать-то, отец? — Олег положил ему руку на плечо. — Ты, вижу, корабельщик опытный. — Да уж полвека, коженный сезон на веслах. — Как отец в десять лет с собой взял, так на берег токмо со снегом и схожу. Ершом он меня кликал. Знатный был кормчий, да токмо научить ничему не успел. Рыбачил как-то в плавнях Нижней Булгарии, когда припасы в дорогу запасали. до да, водяной его в и затянул, проклятуший. Старик вздохнул. — Да, печально, сочувствую, — сказал ведун. — Хорошие люди, они и нам... И нежити завсегда нужны. Это только мерзость всякая, нигде не тонет. Однако же, подскажи, опытный корабельщик, где именно тати могут гнездо свое свить? Когда мне в броне бдеть днем и ночью? А до какого дня можем прок высыпаться? Завтра село Кимры минуем, — почесал в затылке старик. — Так выше его. Корабли вроде как не пропадали, не припомню такого. Ниже Калязина тоже. Почитай, между этими селениями кто-то и балует. Берега там, кстати, и топкие, а потому малолюдные. Самое милое дело от глаз спрятаться. Вниз по течению всего два дня пути выйдет. Коли проскочим, можно более не бояться. — Коли все так ясно, отчего их по сей день не отловили, — удивился Олег. — Ну, кабы-душегобы на берегу сидели, так, может, уже по осинам бы и развесили, — пригладил тощую седую бороду старый ерш. — А коли в топях прячутся, али на протоках лесных, так пойди, найди. Их всей за сто лет не прошерстишь. — — Ну да, ну да, — согласно покивал ведун, — тогда я, пожалуй, пока покимарю на солнышке-то. Уверенный, что своими разговорами он отвлек старика от мысли о сирени, Олег присел на палубу у борта и откинулся на него спиной, прикрыв глаза. Хотел вздремнуть, да разве заснешь, если вместо солнышка на лицо сыплется противная холодная морось? Олег прищурился, глянул на юную ведьму. Таня подвижно стояла у борта, глядя на ползущий мимо берега. Яркое платье стремительно намокало, но сама сирень явно не ощущала никакого неудобства. Что, впрочем, неудивительно. Железному каркасу, обтянутому дерюгой на погоду плевать. А подселенная в большую куклу душа... Уже давно забыла, что такое боль. Все, что в ней осталось, — это ненависть к человеческому роду и страх. Страх перед силой ведуна, способной скрутить куклу в узел и на вечные времена оставить уродливой кучей в какой-нибудь темной глубокой яме, вместе с попавшейся в ловушку чародейской душой. Все же странно что зловная ведьма, истребившая целую деревню, так легко смягчилась всего лишь после нескольких подарков и даже согласилась больше никого не убивать. Середина опять закрыл глаза и вправду задремал. А когда проснулся, ушкуй уже мчался вниз по широкой Волге, подгоняемый слабым попутным ветерком. Совсем рядом по духам Журчала вода, с берега пахло влажной травой и едкими еловыми смолами. Дождь прекратился, но небо оставалось затянутым темными тучами от края и до края. Олег встал, размялся, прошелся до кормы, спросил у тум-дума. скоро?". скоро?» «Мыслю до заката пройдем», — хмур ответил купец. «С погодой повезло». Однако же на ночь придется вставать, как бы во мраке куда не влететь. Вставать, как оказалось, означало просто отдать якорь. Тумдум не хуже старого ярша понимал, где места спокойные, а где опасные, и выходить на берег не рискнул. На воде до путника добраться куда как труднее, что человеку, что нежитью, что зверю лесному, каковых здесь тоже хватало. Йорш открыл бочонок с солониной, порезал хлеб, опять обошел команду, выдавая каждому его скромную вечернюю пайку. Перед Олегом присел, протянул ему два бутерброда, тихо сказал. — И все же взяло странно, твоя деточка. За весь день ни разу по нужде ходила. — Так ведь не ест же ничего, — пожал плечами Середин. «Однако же целый день!» — не поверил ему корабельщик. олег промолчал. Старик чуть подождал ответа, хмыкнул, пошел обратно к бочонкам с припасами. Ведун тихо ругнулся. «Ушкуй, маленький, все друг у друга на виду, ничего не скроешь. И если девочка не испытывает никаких человеческих потребностей, Скрыть этого, понятно, не получится, как ни старайся. А путь впереди долинный. Нужно что-то придумывать, как-то все это объяснять. Вот только как объяснишь простому смертному подобные-то чудеса? Ладно, будет день, будет видно. Средин развязал свой мешок, достал трофейную кольчугу, влез в нее, застегнул крючки у ворота попоясался саблей шлем пока привесил поясой сумке подошел к девочке ну и как тебе наше путешествие я знала что мир огромен тихо ответила ведьма но не ожидала что настолько у, -у, -у тогда тебя ждет большой сюрприз какой сирень повернула к нему влажное лицо Мир такой большой, что ты, можно считать, все еще дома. Мир большой и разный. Ты только-только переступила порог. Ты еще увидишь озера и горы, пропасти и пустыни, города и непролазные чащобы. — Хорошо, — кивнула девочка, — тогда я не буду пока тебя убегать. — Спасибо, — улыбнулся Олег. Ты уже обещала меня не убивать, теперь обещаешь не убегать. Ну, скоро мы станем настоящими друзьями. Дождь, кстати, кончился. Хорошо. Лицо сирени на миг дрогнуло, стало сухим, и она снова повернулась к берегу.